Альбертик нашел ее именно такой: на ступенях лестницы с тряпкой в руках, которую она как раз отжимала в мыльной воде. Выбившиеся из-под косынки волосы липли к вспотевшему лицу, и само лицо было красное, разгоряченное, без малейшей косметики и с темными полукружьями теней под глазами от усталости. Она отжимала швабру над белым с красной надписью по борту ведром губернатор было написано на нем. И это было название ресторана. И, машинально глядя, как мыльная вода стекает вниз, с удовольствием думала о том, что ей осталось домыть всего два лестничных пролета. Тело ныло от усталости. И, на миг прикрыв глаза, Катя представила себе, как совсем скоро она доберется до своей бытовки и рухнет на матрасик. Завтра суббота пронеслось у нее в голове. Наконец-то! значит, можно будет поспать часа на два дольше обычного». Она с трудом разогнулась, ныла спина, и тыльной стороной руки в огромной, с раструбом до локтей резиновой перчатке откинула со Оглянулась назад, ожидая увидеть за своей спиной длинную, сверкающую чистотой и высыхающими влажными следами лестницу. И вздрогнула от неожиданности. В метре от нее стоял одетый в яркую рубашку и пижонские джинсы молодой человек с длинными желтыми, почти белыми волосами, собранными хвостик. Облокотившись на перила, он смотрел на Катю, слегка приподняв белесые брови и, вытянув губы трубочкой так, как будто только что хотел свистнуть, да передумал. — Кто вы? — спросила она испуганно. — Вам что надо? Испуг был вполне объясним. Появление стильно одетого парня на черной лестнице ресторана могло удивить кого угодно. Посетители и начальство по ней никогда не ходили. К их услугам был центральный вход, залитый огнями, застеленный коврами и уставленный метродотелями и официантами. По черной лестнице сновали только рабочие кухни, уборщики, грузчики и прочая далеко не парадная обслуга. «Не бойся», — сказал он примиряюще, «не трону». Голос у него был глуховатый, с какими-то сиплыми интонациями. «Я не боюсь. Просто подумала, вы, наверное, заблудились. Выход в банкетный зал через эту дверь, потом прямо по коридору и...» «Да знаю я», — он дернул плечом и, чуть поменяв позу, снова облокотился на перила. Помедлив некоторое время, Катя медленно отвернулась и вновь взялась за швабру. Она продолжила мыть пол, ощущая спиной пристальный взгляд этого странного человека и чувствовала себя при этом полным ничтожеством. Тот, кто никогда не выполнял грязную работу под наблюдением холеного молодого человека в одежде от Кордена, никогда этого не поймет. «Эй!» – окликнул он Катю когда она уже поднялась вместе с ведром и тряпкой на следующий пролет. «Слышь меня? Тебя как зовут-то?» «Баба Маша», – буркнула Катя. «Да брось, я серьезно спрашиваю». Выпил и ищет с кем поговорить, – поняла Катя. Лучший способ отделаться от пьяной навязчивости незнакомого – сделать вид, что его не видишь, не слышишь, не замечаешь. И она продолжила мыть пол. Стараясь убедить себя в том, что ничего особенного не происходит, и скоро вообще все закончится. Не прошло и двух минут, как этот подошел сзади и схватил ее за руку повыше локтя. «Слушай! Черт, даже как зовут тебя не знаю! Да брось ты эту свою, дуру! Он указал на швабру! Потом домоешь! Или нет, попроси кого-нибудь там из ваших домыть! Скажи, я заплачу! А ты это! Поехали давай со мной!» «Ну?» – он крепко потянул ее за руку, в которую впился буквально клещами. «Вы что?» – возмутилась Катя. Краска бросилась ей в лицо. Она с усилием вырвала руку и толкнула нахала в грудь. Впрочем, он, кажется, этого не заметил. «Делать нечего, да? Или на женщин потянула? Пошел вон отсюда, хам!» Перехватив швавру, она выставила ее впереди себя, как оружие. Незнакомец отшатнулся от свисающей перед его лицом грязной тряпки. «Пошел вон, я сказала. Сейчас охрану крикну, выведут под белые рученьки. Нечего посторонним в служебных помещениях делать. Для вас парадная лестница есть, понял? Там ищи своих проституток». Ее красное лицо с налипшими волосами исказилось от неприкрытого ожесточения. У Катерины были свои причины ненавидеть пьяных, похотливых мужиков и гораздо более серьезные, чем у любой другой женщины. Э, тихо, тихо, тихо. Мужчина примиряющим жестом выстоял впереди себя обе ладони. Спокойно, сестренка, ты просто не поняла. Все я поняла. Пошел вон отсюда. Спокойно, спокойно. Ты можешь выслушать, а? Спокойно? Ну, сестренка. Я тебе предлагаю не то, что ты подумала. Все очень цивильно. Более того, это будет для тебя выгодно, не в том смысле, в каком ты подумала. Я, понимаешь, хочу выиграть пари. Знаешь, что это такое, пари? Ну вот. В общем, долго объяснять, как это получилось. Поспорили мы с парнями, что я за полчаса смогу из любой оборв... из любой простой девчонки, которую найду за дверью. Сделать типа королеву. Понятно? Не, но я согласен, что спор дурацкий. Просто получилось так. Разговорились с мужиками, кто сколько на жену в месяц тратит. Сама знаешь, косметика там, пластика, тряпки, бирюльки. А я сказал, что ни одна баба этого не стоит. Потому что любая девчонка с улицы, если ее приодеть, сто раз лучше ваших баб покажется. Понятно? Поспорили, что в полчаса я это докажу. «Понятно? Блин, пока я тут с тобой вожусь, время-то пошло уже!» Последние слова он произнес с некоторым отчаянием и вопросительно взглянул на Катю. Ошарашенная его напором, а главное, убедительно просящим тоном, которым он говорил, девушка смотрела на него во все глаза и пыталась убедить себя в том, что все происходящее – дурная шутка крепко выпившего человека. И все-таки что-то ее останавливало. Может быть, именно этот просящий тон и еще взгляд. В нем тоже читалась искренняя просьба. Бред какой-то. Как же можно спорить на живого человека? Пробормотала она. Ну, тебе же это ничего не будет стоить, сестренка. И даже наоборот. Посидишь, проведешь вечер в компании с интересными людьми, покушаешь хорошо, выпьешь. Я не пью. Ну, это, просто посидишь. «Что тебе, трудно? Я и денег дам за беспокойство. Много дам. Ты со своей тряпкой и в три месяца здесь столько не заработаешь. И ведь практически ни за что деньги, учти. Ну, шевели мозгами быстрее, сестренка. Время же идет, пойми ты». «Ну ладно», — решилась вдруг Катя, сама не зная почему. «Только мне переодеться надо и еще вот инвентарь положить в бутовку. Вы меня на улице подождите». «Никакой улицы, сестренка, ты что, с ума сошла? Двадцать минут у нас осталось. Бросай здесь все, за начальство свое не бойся, я договорюсь, и понеслись». «Да стойте вы! Не могу же я в таком виде! Вид достойный я тебе обеспечу. Тут через дорогу Бутиков как грязи». Он снова уверенно схватил ее за руку и потащил за собой. Катя не сопротивлялась.